Глава 30. Не сразу понимаю, что именно произошло. Он не может быть так серьезно настроен. И это мой дом. Единственное место, где я чувствую себя защищенной. Единственное место, где я могу спрятаться от всех. Возвращаясь в дом, где слышу голос отца, он спокойно разрешает Дамиру остаться. Дочь с визгом смеется, когда бывший муж начинает щекотать ее. Раньше я бы умелилась такой картине. Сейчас совсем не понимаю, хорошо ли я. Рука непроизвольно касается живота, начиная поглаживать его, четко осознавая, что мы попытались с Дамиром, но не вышло. Вышло только кроха под моим сердцем. Что ж, надо признать, что делать детей у нас получается куда как лучше, чем создавать семью. Прохожу мимо, стараясь не смотреть в его сторону. Чувствую... Ощущаю, как он провожает меня жгучим взглядом, но я только уверенно расправляю плечи. В комнате раздеваюсь аккуратно. Рука после аварии все еще болит, и если не делать резких движений, то вполне сойдет за здоровую. Я наливаю горячую ванну с пеной и позволяю себе расслабиться, запуская мыльные пузыри к потолку. Иногда хочется вернуться в детство чтобы не было тех проблем, которые ожидают во взрослой жизни. Просидев около сорока минут, я выхожу из ванной и тщательно вытираюсь полотенцем. В зеркале снова разглядываю свой живот. Это становится уже какой-то нездоровой привычкой. Он так хотел ещё ребёнка. Говорил, всё равно кого. Мечтал прикоснуться, взять первым на руки. Что теперь? Я так и засыпаю с очередным убеждением, что расстаться навсегда будет правильно. Так же, как и не рассказывать о ребенке. Утро наступает внезапно и застаёт меня внезапно. Запах свежего кофе забивается в нос, и тело реагирует быстрее, чем мозг. Едва успеваю склониться над унитазом, как меня начинает сильно рвать. Желудок сводит болезненным спазмом и я не понимаю, что именно сейчас происходит. Становится жарко, хочется пить. Пытаюсь подняться, но чувствую, как крепкие руки удерживают меня. Все то время, что меня крыло, кто-то придерживал мои волосы. Боже! Холодный пот скользит по спине. Только не он. Не может все узнать. Не может видеть меня в столь унизительном состоянии. Не поднимая глаз, полощу рот, а потом взвизгиваю, когда оказываюсь поднятый в воздух. «Что ты делаешь?» «А на что это похоже?» Настороженно произносит. «Я просто хочу отнести тебя в комнату». Хочу возразить, но резкий запах кофе снова забивается в ноздри. Я словно в плену этого ужасного аромата. «Убери, пожалуйста!» Утыкаюсь ему в плечо, умоляюще прошу. «Запах одеколона Дамира кажется мне совсем иным, слишком приятным, мягким. Я жадно его обнюхиваю, сама не замечая, как начинаю водить носом по его шее». «Я не знал, что ты можешь не только царапаться, а еще и вот так мурлыкать», — хрипло произносит, словно приводя тем самым в чувство. «Будь осторожен, вдруг могу еще и укусить», — говорю сбивчиво, стараясь задержать дыхание. «Успокойся, дикая кошечка!» Я всего лишь приготовил завтрак и принёс его в постель. «Ха!» — наигранно смеюсь. «Хороший поступок для человека, который отравился и всю ночь провёл в ванной. В обнимку со всем известным белым другом. Уснула под утро, но чтобы дать выспаться, ты решил ворваться в мою спальню. Не иронизируй, родная!» «Я тебе не родная!» Шиплю прямо, как настоящая кошка. «Хорошо, неродная. Что ты хочешь?» «Хочу, чтобы ты отпустил меня». «Если я не хочу», — выгибает бровь, становясь немыслимо красивым. «И вот о чем я только думаю. Это моя территория, и ты только гость, и гость не мой». Он усмехается и кладет меня на кровать рядом с этим отвратительным напитком. А ведь с Дианой у меня совсем не было токсикоза. Первая беременность сдалась очень легко. Правда, родилась дочка немного раньше срока. Вот организм у нее слабый к вирусам. Дамир внимательно смотрит, а я стараюсь отвернуться. Сделать вид, что не хочу его видеть. На самом деле хочу быстрее проветрить комнату и записаться на прием к гинекологу. Бывший муж забирает кофе и аппетитный круассан. Вот его бы мог оставить. Неужели так сложно было понять? Фыркаю под нос и тянусь к телефону, когда замечаю на комоде нежную корзину с цветами. Вдыхаю непревзойденный аромат, но именно в этот момент телефон подает сигнал. Смахиваю заставку и вижу имя подруги. — Привет, крошка. Напоминаю о встрече. А ты и раньше все забывала. Сейчас с ребёнком на руках уверена, что память ухудшилась. Я перечитываю сообщения ещё и ещё, а затем перевожу взгляд на букет. Как бы он ни хотел, но мы пробовали дважды. Ничего не вышло. Доверия как не было, так и нет. Ещё один ребёнок не склеит и тем более не удержит семью. Семью, которой у нас и не было никогда. Только обложка набирая в легкие воздуха, словно готовились к выступлению, а затем, не раздумывая ни секунды, подтверждая встречу. «От встречи же ничего не бывает. Рустам был вчера на вечере, вряд ли появится сегодня. Я сама его отшила. Даже если и будет, то не обязательно вестись на его разговоры. Это только встреча. Я всегда могу уйти».